Огромный сумм, которых стоили скромные желания его друга-астролога, он отвечал Хазену Аджи, «Я обязался перед этим человеком своим словом и должен сносить, чего уж применить нельзя». Притом же город Алжир, защищенный отныне против всякого покушения врагов, в дейстера вознаградит в короткое время морскими набегами суммы, взятые из казнохранилища для обеспечения его блеска и будущности». Кроме того, скажу тебе по доверенности, под печатью молчания, что ученый Ибрагим намерен создать в моих владениях совершенно сходную копию чудесной внутренности египетских пирамид, я полагаю, что по истечении еще нескольких дней ему не отстанет желать ничего более. «Дай то Бог», — возразил Хозе «И да садилает пророк, чтобы этот мудрый египтянин, как искусно, овладевший полной твоей доверенностью, не был ненасытимой пиявкой на горле алжирцев. Сбылось то, что предвидел Эль-Хаджи Убежище чародея вмещало в себя все, что находится самого драгоценного во дворцах величайших государи. Однажды явился он к казнохранителю и сказал ему с улыбкой, «Теперь, любезнейший, Все мои желания об успокоении исполнились. Я живой похороню себя в своем милом уединении и посвящу наукам последние дни свои. Не требуя более никакой прибавки великолепия, но желал бы добыть безделицу, которая развлекала бы меня среди важных занятий. — Да исполнится все твои желания, — отвечал, кланяясь до земли казнохранитель ибо такова воля моего государя, чтобы тебе не было отказано ни в чем, а я только раб его, который обязан повиноваться каждому, кто приобрел его благорасположение. Итак, — продолжал мудрец, — мне хотелось бы иметь несколько танцовщиц, прелестных во всех отношениях. — Танцовщиц? — воскликнул казнохранитель, пораженный изумлением — услышав желание, так малосообразное с привычками человека, посвятившего себя созерцанию и сношением с высшими существами. «Да, танцовщиц!» — холодно отвечал Ибрагим. «Впрочем, да не покажется тебе трудным исполнение этой прихоти. Уверяю тебя, что на первое время мне достаточно весьма небольшого числа хорошеньких девушек. Вкус мой очень прост». Я люблю созерцать великого зиждителя Вселенной в его прекраснейших созданиях. При том же тебе известно, что вид юности и красоты возрождает утраченные силы стариков. И в этом отношении исполнили желание почтенного друга Алжирского Паши. И в продолжении долгих ночей, которые он проводил в своем кудят эль сабунском убежище в совершенном затворничестве, Эль-Хаджи Мехими навещал его каждый раз, когда серебряный всадник обращался в ту или другую сторону и поражал врагов множеством столь же легких побед, какова была первая. И игра этот того полюбилась, наконец, посидевшему в боях воину, что он часто оскорблял своих соседей в долине и в горах. Вскоре все племена Алжирской территории, ужасаясь беспрерывных неудач, бывших всегда и везде результатом внезапного панического страха, решили, что Эль-Хаджиме находится под покровительством сверхъестественной силы, и решились лучше переносить его притеснение, чем увеличивать свое бедственное положение бесполезным сопротивлением. В продолжении нескольких месяцев серебряный всадник оставался неподвижен, обратив лицо к Алжиру в знак мира. И вся страна, казалось, наслаждалась спокойствием, которого, по-видимому, никто не осмеливался нарушить. И старый Паша начинал уже скучать своим бездействием, когда всадник вдруг пришел в движение, опустил копье перевес и обратился лицом на уранскую дорогу. Эль-Хаджи тотчас побежал к астрологу и взошел с ним на башню, чтобы выиграть здесь, как полагал, победу, достойную славнейших подвигов эпохи барберусов. Но каково же было его удивление, когда он застал солдатиков, окна, обращенного к западу в совершенной неподвижности? Сильно обеспокоенные этим и молчанием Брагима,